Та камера наблюдения, что закреплена под крышей. Как долго вы держите пленки? Мичум немного поколебался и промолвил: Перематываем пленки раз в неделю. Эта камера работает 7 дней. Режим по кадровой съемке 10 кадров в минуту. Пойдем посмотрим. Домой Босх попал в 4 часа. До условленной в 7.30 утренней встречи с Эдгаром и Райдер можно было 3 часа поспать но его настолько возбудил кофе, что он не помышлял о постели. В доме отдавало кисловатым запахом свежей краски, и боск, впуская внутрь прохладный ночной воздух, сдвинул ставни на задней веранде. Окинул взглядом Кауэнга пас и Голливудское шоссе. Его всегда поражала ночная картина. В какой бы час не посмотреть на дорогу, там всегда проносились машины. Движение в Лос-Анджелесе не прекращалось ни на минуту. Они поставят ли ему компакт-диск, что-нибудь с саксофоном? Но вместо этого босс сел на диван и в темноте закурил. Он думал о вероятной подоплеке дела. Энтони Алиса был преуспевающим в финансовом отношении человеком. Как правило, богатство защищает от убийства и насилия. Обеспеченные люди редко кончают дни не своей смертью. Однако с Тони Алисой что-то случилось.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 а та страдала сексуальной неудовлетворенностью и теша нездоровую страсть толкала мужа на преступления, в том числе на убийство. Роль жены исполняла Вероника Алиса и играла нисколько не лучше своего партнера. При правильной постановке света она казалась поразительно красивой. В четырех сценах появлялась полуобнаженной, и Бог не смог отвести от нее глаз. Но в целом он сознавал, что роль не удалась,